глава шестая Damage Inc 11 часов 4 минуты Эликсир медленно лился в флакончик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 Глотки и чувствуешь Бьющий в нос острый запах Освеженного животного Совсем как в детстве, когда В деревенском сарае резали свиней Пару раз по ночам ему приходилось Использовать снайперскую винтовку Хотя это крайне Чистоплюйский метод, будто в тире Никакого ощущения, что ты дышаешь Кого-то жизни, нажал на спуск Игрушечная фигурка вдали Сломалась и упала не слышно предсмертных хрипов Не видно конвульсий, от тем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 С Он ощутил, как накрашенный рот молодинки некрасиво искривляется в беззвучном крике. Роскошное тело съеживается и осыпается серым пеплом на шикарный персидский ковер.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 Впервые за все время Металлика начала ему нравиться.